Глава вторая. Храм развеянных сомнений. Что ж, мы на месте. Как выглядят такие храмы, я себе вполне представляю. Пришлось повидать своё время. Из-за прошедшие времена он не сильно изменился. Всё то же здание в виде полусферы, сверху которого наросла бесчисленная зелень, отлично укрывающая его от посторонних глаз. И сейчас я наблюдаю, как Дэймен и Сайраж вместе скрываются внутри храма, и никто из нас не в силах ему помешать, хотя мы все и знаем, что может произойти. А произойти может очень важное. Дэймен рискует перестать быть человеком. То, что Артаж не отказывает в помощи никому это правда. Однако он никогда не упускает случая повлиять на того, кто черпает от него помощь, вплоть до того, чтобы убедить просящего стать Таисианом. Нельзя сказать, что другие божества не грешат подобным, но Арташ в этом плане весьма настойчив. А если душа Демиана станет принадлежать Арташу, то это может многое изменить. Да, я никак не могу определиться со своим отношением к нему. Когда я впервые увидел этого юношу, то находил его слегка забавным. Когда же мы совершили тот ритуал, то его образ мыслей, его нестандартный взгляд на многие вещи меня очень заинтересовали и я даже готова была бы сказать, что он мне нравится, ведь заставило же меня что-то броситься на его защиту перед ритуалом, хотя я отдавала себе отчёт в том, что иного выхода не было. Да, я далеко уже не девочка. Я прожила не одну сотню лет, в моей жизни были мужчины-эльфы, но почему-то ни с кем из них я не видела будущего. А тут появился он, и я даже не знаю, что и думать. Он как недостающий кусочек мозаики для меня был. Я знаю, он ни за что не простит мне столь грубого психического вмешательства, почти равносильного тому, что сотворил с ним дракон. Ну что ж, может быть, Тхас и прав. Может быть, когда пройдёт время, у меня всё же получится вернуть его доверие. Удачи тебе, Демен. Ты справедливо не доверяешь нам, и мы не в силах тебе помочь. Так пусть же тебе поможет хоть кто-нибудь. Что ж, это не первый отряд, которым я командую. В императорской армии до звания старшего капитана нельзя дослужиться, не имея таланта вдохновлять и вести за собой людей. А уж Создатель, слава ему, таким меня не обделил. Довелось послужить и на границах земель темных вампиров. Довелось отдавать непростые приказы. И всегда мне повиновались беспрекословно, веря своей жизни мне в руки. Но с Демианом не все так просто. В своем мире в армии он, судя по всему, не был, так как в соответствующих навыках подчинения у него нет. Зато у него очень развит интеллект, даже если забыть про то, что он умеет, а такими командовать намного сложнее. Даже в том единственном случае, когда нам пришлось стоять насмерть, исполнить мой приказ не отступать было легко. Плуб Был битвы почти не думаешь, и пожертвовать своей жизнью гораздо проще, чем кажется. В Дэмина же мне необходимо вдохнуть мужество иного рода. Мужество шаг за шагом, день за днём, месяц за месяцем идти навстречу своей погибели. Да, я хоть и не солгал ему касательно того, что он может там выжить, но сам почти в это не верю. Четверо уже вошли до него. Хотя бы один, да должен был пройти. Но с другой стороны, что мне ещё остаётся? У меня жена, двое детей. Да и не только у меня. Семьи всего мира сейчас зависят от нас, а мы даже толком не можем наладить отношения. Сначала Тхас со своей дурацкой шуткой, теперь молчаливые сёстры. Кстати, насчёт этого надо подумать отдельно. Рано или поздно они узнают, что их затея потерпела крах, и вряд ли они остановятся на достигнутом. И это ещё одна проблема. В храме Арташа было необычайно уютно. Царило умиротворение, недоступное обычному миру с его бесконечной суетой. При всём при том, храм не был изукрашен какими-то особыми способами или отделан необычным материалом. И всё же скорлпа моего орона души отреснула, и из неё любопытным птенцом проглянул интерес ко всему новому. Статуя Арташа была в другом конце храма, посредине, сделанная из белого мрамора, необычайно гладко отшлифованного. По бокам же были и другие статуи. Я подошёл к одной из них. На меня сурово смотрело лицо Тайсиана с фанатичным блеском в глазах. "Гордаяш несущий свет", тихонько пояснил сзади Сайраж. "Один из тех, кто распространил веру в Арташа по всем землям Тайсианов" раньше ему поклонялись только в чернотопьях на пятьсот пятьдесят семь лет назад после миссионерства гордаяша свет веры осветил все земли тайсианов, и он был причислен к лику святых все это было весьма интересно я хотел было подойти к следующей статуе, но внезапно вместе с покоем и умиротворением на меня накатила и приятная усталость так что мы направились к Арташу, минуя всех остальных когда я подошел ближе Интуиция шепнула, что статую Арташа не случайно сделали из белого мрамора. При жизни этот тайсиан был альбиносом. Сайраш, подойдя к статуе, опустился перед ней на одно колено, также сложив ладони домиком и что-то зашептал на своём языке. «У меня не осталось сил, чтобы изучать новый язык и сразу переводить его молитву, тем более что сейчас речь Сайраша сильно убаюкивала меня». Продолжалась его молитва около минуты. Затем он встал и подошёл ко мне. «Я всё же вынужден ещё раз спросить», — уточнил, занимая указанное Тайсианом место перед статуей Арташа. «Это точно безопасно для тебя? Мне стало известно, что людям здесь бывать запрещено. Не придётся ли тебе расплачиваться за моё душевное равновесие?» «Ты не о том думаешь, Демен, с улыбкой сказал Тайсиан. «В крайнем случае как-нибудь отболтаемся. Сейчас тебе нужно другое — расслабиться и уснуть. И тогда ты увидишь чудо» и успокаивающе замерцал глазами, помогая мне провалиться в глубокий сон. Итак, Сайраш вышел из храма. Он явно доволен тем, что именно ему удастся привести Дэмиена в чувство, но я всё равно ему не верю. Я совершенно уверена, что Дэмиену в будущем ещё аукнется такая помощь. Но раз Вогнер лично настоял на этом ритуале, значит, так тому и быть. Тем более, что метаться в поисках других лекарств, в общем-то, поздно. Лекарство. Именно с помощью Дэмина мне удалось создать лечебную магию воздуха тогда, после битвы с гарантюгами. Я сама себе не поверила в тот момент, особенно учитывая тот факт, что в школе волшебства далеко не блистало способностями. С большим трудом освоила всего лишь первые ступени создания и разрушения. Однако же воздух с помощью его способностей сам сплетался в лечебные потоки, исцеляя отряд. Значительно пошатнул моё представление о магии сам ритуал. Никто и никогда не пытался зачаровать оружие стихии, отличное от огня, а молниями. Вообще много дискуссий было по поводу молний, поскольку молния — это всё-таки огонь, и многие маги огня тоже умеют вызывать молнии, но в конце концов их закрепили за школой воздуха. Однако же мы смогли. Однако же мы победили. И мы почти, почти смогли заставить его поверить нам, но проклятые сёстры всё испортили. Мне до сих пор унизительно вспоминать нашу стычку в лесу. Сестра, с которой я сражалась, буквально смеялась над моими атаками, а минуту спустя просто перекрыла мне путь к воздуху. Как я воодушевилась и поверила в себя после ритуала Дэмиена, так же меня опустили обратно, показав, как я слаба и неопытна. Но ничего, сестёр вряд ли устроит поражение, а значит, у меня ещё будет шанс реабилитироваться. Не завидую Дэмиену, что и говорить. Я прекрасно понимаю, что он ощущает из-за чего страдает, но не представляю, как этому помочь. Да, я тоже корил себя за то, что произошло тогда в церкви, но масштабы, конечно, несопоставимы. Остаётся лишь надеяться, что этот ритуал ему поможет. Тхасу, кажется, как и мне, доставляет удовольствие смотреть на храм. Понимаю, объяснение этому простое. Достаточно давно была война, которая позже получила название «Война двух союзов». Первый союз составляли люди, гномы и эльфы. Второй орки, вампиры и Тосианы. Неизвестно, как с первыми, но представители Второго Союза охотно предоставляли свои храмы другим расам для молитв и прочих обрядов. Между прочим, впоследствии это послужило тому, что тёмные расы усовершенствовали свои ритуалы, и это же послужило одной из главных причин того, что Второй Союз одержал таки победу в этой войне. Пожалуй, это честно. Главным поводом для войны стало одно из постановлений церкви, одного из вампиров, Раз в год должны были отдавать на службу в церковь навсегда. Более того, вампиров, которые проходят службу в церкви, хотели обязать носить вместо крестиков ошейники из алхимического серебра. Кажется, кто-то из радикально настроенных церковников пожелал тогда указать вампиров на их место, напомнив людям о нашей кровавой природе. И ладно, если бы нас просто захотели выгнать из церкви. Это можно было хотя бы понять. Но нет, отказываться при этом от наших услуг они совершенно не собирались а просто пожелали сделать рабами по праву рождения. Справедливо посчитав такое решение неоправданно унизительным, вампиры объявили бойкот и сами ушли из церкви, а когда та попыталась усмирить мятеж, объявили ей войну, которой потом присоединились орки и таисианы. На тот момент очень сильно притесняемые церковью, людям для баланса пришлось звать на помощь надменных эльфов и жадных гномов. Однако большинство разногласий между расами первого союза против слаженности действий второго да ещё помноженное на магов крови, которые с уходом вампиров значительно осмелели, привело к капитуляции Альянса Светлых Рас. Эльфы и гномы удалились, оставив людей один на один разбираться с сатисфакциями для победителей. И люди тогда заплатили. Сполна. И думается мне, что очень скоро они, в свою очередь, потребуют расплаты за тогдашнее своё унижение. Но стоп. Кажется, я что-то слышал. Показалось? Или нет?